63 декабря 25. -е. Материя всё та же, но к ней новый подход. И она сияет новыми возможностями. Возможности трансформации материи, её сочетаний безпредельны. Даже помимо пара, льда и воды даёт нам снег, облака, туман, дождь, ливень, росу. Якрасное лучами света образует бесчисленное количество всевозможных красок, оттенков и тонов. Точно так же и единый элемент в своих трансформациях даёт всё, что видит глаз, и всё, что постигается разумом, начало мудрости, готовность к безпредельным возможностям уявлений материи её чудеснейших свойств. Можно не знать, но отрицание недопустимо, ибо пресекает пути познавания мира.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 За пределами земли, в космическом пространстве эти возможности возрастают бесконечно, но отправной пункт земля. От неё устремление в пространство. Звезда материи мира лучи свой шлёт на вашу планету, чтобы обогатить её новыми элементами. Земля получает питание и энергии из космических сфер непрерывно. Умрёт, если питание отсечь. Планеты взаимодействуют лучами и магнитными токами и энергиями пространственного огня. Звезда материи мира это центр излучающей энергии определённой школы и порядка. Организм человеческий может научиться созвучать им сознательно, навстречу ему стремясь. В области сознаний в аспекте его сферы этой планеты есть сферы и сферы сознаний сверхличных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 Итак, сферы материи мира, сферы сверхличного сознания. И потому каждый человек, могущий вступить в них, может свободно устремляться в сияющую орбиту этой далёкой звезды. Сознание, не связанное личностью малы, сможет границы пространства перейти и в сферы далёкой планеты проникнуть, почерпнув от сокровищ духовных её мерую полный. Рассмотрим возможности эти. На этой планете люди, освобождённые от власти личности, мало власть утвердили над физическим телом, которое у вас на земле властвует над человеком. Тело послушное орудие ума и воли. Оболочки боли и лемней уже расчленены у всех. Астрал подслужебен и функции его почти сведены на нет. Он послушный инструмент воли. Выделения тонкого тела просты и часты, и границы видимого и невидимого мира стёрты. Сознание место встречи всех миров. Ясно видение, ясно слышание и прочие ясно чувства в той или не ступени развиты у всех. Стихии обузданы и подчинены мощи коллективного воздействия. Мысли. Этот метод управления планетой, её здоровьем и явлениями природы развит в степени очень широкой и позволяет делать то, что вы называете чудесами. Коллективной мыслью регулируется явление дождя, атмосферных осадков, погоды, разрядов и нагнетаний атмосферного электричества и очень многих явлений общей планетной жизни. Люди сознательно живут жизнью и интересами общей планетного порядка.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 открытые врата